Глава 56. Большой заброшенный участок рядом с основным поселковым массивом. Лес с двух сторон подходил вплотную к участку. Стоял живописной стеной. Там безумно пахло хвоей, кедром. Нечастый аромат для этого региона. С запада виднелась река с холмистым берегом, сплошь покрытым вековыми деревьями, с одним-единственным подходом — пляжем. Чистым, будто выскобленным сотней рабочих рук. Под углом проселочная дорога, где с одной стороны поселок с нехитрыми благами цивилизации, а с другой луг, почти степь, заканчивающаяся где-то вдали горным хребтом. Участок отгораживал забор из горизонтальных, грубо настроганных досок. Живописно, красочно, как на открытке. Место действительно пользовалось популярностью у туристов. Сюда приезжали, фотографировались, Время от времени пытались купить, порой в втридорога. Богдан остановил машину, подождал, когда Крош выберется. Вышел сам, забрав из автомобиля Тёмыча, понимая, что тремя минутами экскурсии не обойдется. «Вот это красотища!» — проговорила восторженно Женька. «Ты видел это? С ума сойти! Хоть кино снимай! Путешествие хоббитов! Если сейчас из леса появится Гендельф, я совсем не удивлюсь. Ой, смотри, что это!» Богдан покорно шел за крош, прижимая к себе Темыча. Почему-то именно рыжий крепыш шести месяцев Фодроду, понимающий ничтожно мало в этой жизни, давал ему силы здесь и сейчас устоять на ногах. Фундамент? Крош замерла, уставившись в торчащий из высокой сочной травы фундамент, покрытый редкой травой от времени. Кто-то не достроил дом. Она легко запрыгнула на бетонную ленту и пошла вдоль. Большой дом должен был построиться. «Здесь наверняка спальня, а там... там детская». «Кухня», — ответил Богдан, чувствуя, как слова застревают в горле, будто рыбной костью подавился. Не может вздохнуть, не то что говорить. «Детская рядом со спальней, а из кухни виден двор с игровой зоной». «А?» Женя распахнула зелёные глазища, прикрыла ладонью рот, уставившись на говорящего. «Там баня. Обыкновенная русская баня». Стены, обиты липой, большой предбанник, купель. Он показал на границе кедров и прогалины, открывающие вид на реку. «Это твой дом?» — тихо-тихо уточнила Крош. «Да». Он кивнул, несмотря на Женю, а когда глянул, увидел то, чего боялся больше всего на свете — слезы. Полные глаза огромных перекатывающихся слез. Жалость. Бетонная, давящая, удушающая плита жалости. Посмотрел поверх рыжей макушки с развивающимися кудрявыми прядями на чуть прохладном ветру с реки. Увидел, как наяву дом, который должен был вырасти. Что почувствовал? Рефлекторно готовился к острой боли, горячим, жалящим иглам по венам, взрыву каждой клетки тела, кровавому крошеву в душе, сердце, разуме. И не почувствовал ничего, кроме глухого, как хроническая, непроходящая боль принятия. Принятие запоздалого, как электричка после полуночи, которую ждали засветло. Запоздалого и все таки необходимого. Крош тем временем вытирала слезы со щёк, всхлипывала. Смотрела с такой говорящей, очевидной жалостью на Богдана, что хотелось взвыть, как оголодавший волк на луну. Пронзительно, страшно, предупреждающе. «Не надо», — глухо произнес он. «Что не надо?» — Женька всхлипнула. Кончик носа некрасиво покраснел, она вдруг подскочила, выхватила Тёмоча из рук Богдана, как от прокажённого, вцепилась в санишку, стиснула, начала покачивать, целовать макушку с рыжими волосками, пухлые щеки, нос кнопку. Тёмоч недовольно крутил головой и кряхтел. «Жалеть меня не надо». Отрывисто, как ворон, каркнул Богдан. «Жалеть меня не надо». «Я не могу...» неслось в спину Богдану, быстро шагающему к машине. Не могу. Крош мудрилась обогнать его, встать перед лицом, перегораживая путь. Он почему-то уставился на ее ноги в спортивных босоножках. Я не тебя жалею, а дочку твою, прошептала Женя. Она маленькая совсем была, на тебя похожа. Жену твою жалею, молодая такая красивая. Ей, наверное, все-таки повезло, что с девочкой своей ушла потому что она крепко прижала сына к себе, тот надул щеки, готовясь дать отпор единственным доступным способом, плачем. Потому что лучше вообще не жить после такого. Все это несправедливо, такого не должно происходить. Дети не должны умирать. Никогда, никогда, никогда. Ты говоришь, не жалей. А как? Как не жалеть? Смотришь передачи про больных деток и каждого, каждого жалеешь. Или новости про крушение, техногенные аварии, катаклизмы всякие. Люди гибнут, среди них дети. Разве можно не жалеть? Могли бы жить, а погибли. Всё, нет их. Твоя дочка и жена могли бы жить здесь, но их нет. Как я могу не жалеть? У меня сердце есть Богдан. Богдан молчал, не зная, что ответить на тираду Крош. Слишком долгий день, слишком пронзительный. Тебя мне тоже жалко. Крош виновато опустила голову. Не так, как их, по-другому. Прости, у меня не получается иначе. Родных жалеют, берегут. Не умеют не жалеть. Кто пожалеет? Прохожий? Женя. Он запнулся, не знал, что ответить. Слова крутились, но все не те. Пустые, никчемные. Ни о чем не говорящие. «Я люблю тебя», — выпалила крош и уставилась на Богдана. «С таким лицом люди в ныряют. Навсегда». «Жалость — это не любовь, Крош». «Любовь!» Женька отвернулась, уставилась на исполинские кедры. Богдан видел ухо, такое маленькое, крошечное, с тремя веснушками на раковине, заправленную прядь волос, упрямо лезущую на лицо. Глаза со следами слез, вздёрнутую верхнюю губу в форме лука Купидона. Купидона. «Женя!» Он подошел близко. «Женька, Женечка, Крош, я люблю тебя». Всем сердцем, сколько бы его ни осталось, люблю. Люблю, люблю, люблю. Словно прошелестели вековые кедры, принесло теплым ветром со степи, речной прохладой. Люблю, люблю, люблю. Отдавалось в запахах тайги, степного ковыля, осоки вдоль берегов реки. Люблю, люблю, люблю. Громыхнуло сердце, остановилось, а потом застучало снова вдруг переворачивая страницу, казалось бы, знакомого, понятного мира. Домой добрались молча, даже Темыч притих, впитывая неясные вибрации между взрослыми людьми, словно прислушивался к своему новому будущему, рассматривал его, примерял, решал, как относиться.